Глава 6. Сева подполз ближе к лицу парня Мура. Сева, ты как? Он не отвечал, отвернулся в сторону и пытался встать, чтобы хотя бы не лежать и терпеть это унижение. Закрыл предплечьем лицо, но это слабо помогало сдерживать кокочущие внутри эмоции. И чего теперь делать? Тупио лизета несколько дезориентированная и сучившимся. Пошла вон, просепел Сева. "Эй ты, полегче. Я, может, помочь хочу. В пизду засунь свою помощь". Его трясло. Его душили унижение и чувство чёрного абсолютного бессилия. И слёзы. Чёртова не хрена не мужественные слёзы подступившие к тёмным глазам грозили вот-вот сорвать силу в очередную истерику. Сколько их было за последние пару лет? Сколько их, мать его, было? Сева Валите все. Слушай, что за тупой батхёрд? Мы же помочь хотим. Снова влезла, лезет. Паш вон нахуй. Ты что, глухая? Зара Обагатрёв, все пошли. Не выдержал, заскулил. При помощи рук и пятой точки отползает от них. Ну, Лиз, не надо. Иди. Мы тут сами справимся. Ага, ещё чего. Лиза, Огюрнул подругу Мура и жестом головы приказал ей возвращаться в клуб и не спорить. Лиска послушалась. Наверное, осучившаяся на неё действительно сильно повлияла, никак иначе её покладистость было не объяснить. Встав с колен и так уже ободрава, Мура сделал пару шагов и снова присела на корточки, осторожно коснулась плеча парня. Давай, вон с камейка. Эти штуки ведь можно установить на место. Сева молчал. Только его широкая грудь поднималась слишком часто. Вдох-выдох, и снова вдох. И у неё сердце жалось от от чего, Мура не знала. Уйди. Обязательно, не стало спорить Мура. Ну же, давай. Кой как они добрались до лавки. А вот что делать дальше, Маша просто не представляла. Протезы застряли в тесных штанинах модных джинс. И как их оттуда достать, не снимая с парня штанов? Девушка не понимал. Растерянно оглядевшись по сторонам, Маша полезла в сумочку. У меня есть маникюрные ножницы, к чертям. Мы разрежем ткань, достанем протезы, ты снова его наводишь. Сила, ты меня слышишь? Мура обхватил ладонями колючие щёки парня и заглянул ему в глаза. В отрешённом взгляде Богдарёва умелькнула бледная тень сознаний. Он медленно кивнул головой и спрятал руки в подмышках. "Дай сигилу, пожалуйста", прошептал он. Маша удивлённо скинула голову, не совсем понимая, почему бы ему не сделать это самостоятельно. Но всё же выполнила просьбу Богдарёва, забравшись из карман его бомбера. Всё стало понятно, когда Сева схватился за сигарету. Его руки тряслись, как в припадке. Мура никогда не видела настолько острой реакции организма на стресс. Вряд ли бы он смог сам достать сигарет, и тем более и севу не мог прикурить. Только злился ещё сильнее, растирая свободной рукой по лицу злые слёзы. Да я, нашлась Мура. Выхватила из его пальцев сижку, щёкнула зажигалкой. Она не курила, поэтому закашлялась на первом вдохе. Чёрт с ним. Соша фильтр между большим и указательным пальцем поднёс к губам парни. Он жадно втянул в себя дым, вдохнул носом и снова затянулся. У Маши пальцы аж glow с такой яростью он тянул. Ещё. Маша подкурила вторую сигарету. Эту себе высмок уже выкурить самостоятельно, пока она маникюрными ножницами грымсала его штаны. На это ушло много времени, и ещё парочка сигарет. Может, так надышала с табачным дымом, что ей стало плохо. «Вот, ну-ка, что с ними дальше делать?» Наконец спросила, когда протезы оказались в ее руках. «Выкинуть нахуй все!» «Зачем ты так? Как их приладить? Ну, обратно!» «Дай сюда!» Сел и забрал у нее из рук сначала левый протез. Полозившись с ним, зафиксировал на ноге и взялся за правую. На его установку у парня ушло немного больше времени. Он злился, психовал и матерился. Сама Маша отошла в сторону, чтобы его не стеснять и не пялиться. Тям. Сивины розовые культи и без того стояли у нее перед глазами, а в душе, Господи, такая неразбериха творилась. Маше было больно и страшно от того, как судьба обошлась молодым, красивым, талантливым парнем. Ей хотелось его обнять, утешить. пообещать, что всё будет хорошо, подставить плечо. В ней ширелось необъяснимое чувство сопричастности к чужому человеку, боль которого почему-то воспринималась необычайно остро. Не потому ли, что она долгое время сама жила с огромной раной внутри? Я всё. И что дальше? Может, вызвать такси или я на колёсах? Ты уверен, ну, ты уверен, что сможешь? У меня нет ног, а ни рук. Засунь свою жалость. Я тебя не жалею. А так и не скажешь. Я волнуюсь, чтобы ты нормально добрался. Только всего. Сева хмыкнул. Глубоко вздохнув, попытался встать. Ни раздумывая ни секунды, Маша подала руку. Сева смирила ее взглядом, но все же ухватилась из-за протянутой ладонь. Поднялся, издав характерный, довольно неприятный звук. Мура смущенно отвернулась. Это в воздух, выходит из гильзы. Рявкнул Богатрёв, брезгливо отбрасывая руку Муры. Окей, а орешь чего? Богатрёв отвернулся, ничего не сказал, и неуверенно ступая пошел по дороге. Смотрелось это довольно смешно. Нет, бесспорно, никакого веселья в сложившейся ситуации не было, но ведь либо смешно, либо нет. А Сева сейчас выглядел, как вылитый волк изну, погоди. Штанный клеш и походка, так точно. Ты сейчас похож на волку изну, погоди. Штанцы от пар, рассмеялась Мура. Сел удивленно обернулся. С тех пор, как он лишился конечностей, тот черт в аварии. Над ним никто не смеялся. Его, дьявол, все забери. Щадили, боялись задеть неосторожно сказанным словом. С ним носились, как дурни списанной торбой. убивая остатки его чувства собственного достоинства твою мать даже сраная рыбата установились до сраки политкорректными когда он выходил на биф с хуя ли они решили что могут его жалеть сраные толерантные ублюдки очкующие замутить годный дис лишь бы только бідненький севушка не расстроился уроды тупые твари театры Он уже настолько привык к такому положению вещей, что смех мужа стал для него гоодком чистого наслаждения, будто бы в прошлое вернулся, когда стёлочками мотил, да зубы не парискали. Тебя подкинуть? Спросил неожиданно даже для себя, потому как вначале все её просто хотел сбежать, спрятаться за семью замками и закинуться чем-то убойным, чтобы забыться. Из их тагов он не мог стереть порешечье, а вот и своей хотя бы на время Нет, спасибо. Мне здесь всего пару домов пройти. Тогда до понедельника. Пожал плечами Сева и разблокировал замки на авто. Открыв дверь, чуть повернул голову, чтобы понять, наблюдает ли кто за ней. Ему было до ужаса неловко собираться в машину под её взгляд. Но девушки уже и след простыл. Тогда осторожно опустившись задницей в кресло, Сева руками втянул ноги в салон и, не сдержавшись, саданул кулаком по рулю. Он ненавидел такую жизнь. Как же люто он ее ненавидел. Дерьмо. Вся его жизнь — один большой кусок дерьма. И тачка эта с ручным управлением, чтобы ее... Слетев с катушек, Сева снова влепил кулаком по панели. Не помогло. Со всей дури головой остекло. Чуть отрезвило. И еще раз. Пока не рассек бровь, и багровая кровь не заменила обувь. Алую пелену ярости перед глазами. На максимально возможной скорости туда, где снова может быть хорошо, туда, где вся эта срань отпускает. На звонок в обшарпанную, выкрашенную зелёной краской дверь никто не отвечал. Сеул постучал. Три коротких, и через паузу ещё два. Ну, наконец-то, фыркнул бактёрв, втискивая щадную пасть в квартиру. Я уже спал чувак. Протянул лут, ударяя Севу кулаком о плечо. — Да тебя еще штырят. Пойдем дунем что-нибудь и закинемся. Чем пора дышать? — А бабло? Сева полез в карман и кинул на полку несколько крупных купюр. Хозяин квартиры быстренько их подмел. — Все верно. В этом притоне по-другому означает остаться без денег. — Вот, годная вещь. Из рук в руки скользнул пакетик. Для тебя придержал. А где все? Оглядел пустую и загаженную квартиру богатырев. Хуй его. Философский пожал плечами лут, подкуривая очередной косяк. Сева закинулся и стащил несвежую простыню. Упал на край дивана. Наркотик действовал. Его расслабляло. И жизнь уже не казалась такой уж отстойной. Как дела, бро? Выглядишь ты что-то дерьмово. Нормуль. Подруго от встретил, из-за которой тогда эта вся хуйня приключилась. Севок кивнул головой куда-то вниз и, забрав косяк из руки у лута, затянулся. И что? Данчу лут. Красивый тюк, только дура. И что? Повторил вопрос хозяин квартиры. Севок откинулся головой на спинку дивана и снова затянулся. Я её хейте ужасно после всего, ну, типа, она во всём виновата. Если бы я тогда не узнал, что эта дура скрылась, нихуя бы не было, бро. Я бы на своих двоих по земле ходил, а так к ней ведь летел. «Скрылась из-за тебя», — ословил, моргнул глазами Алут. Так сказали. Вроде как из-за того, что я на баттле вкатил тему об этой тёлке. Нелестно мать его отозвался. Соской назвал, или что-то типа того. А она вроде не дотрога и всё такое. «Зашквар!» Тоже я узнал, что она такая планочная. Я ее вообще в первый раз видел. Она, оказывается, на меня запала давно, прикинь. И тут любовь всей ее жизни, хуяк. Вот подруга и слетела с катушек. Ого! А я когда узнал, здорово мазанный был. Мне это таким романтичным показалось. Заржал все вот. Ну, типа, это же круто, когда по тебе так реально кто-то сохнет. Да и соплей зеленых. Ну, я и поехал к ней. Дунжуан хренов. Слушай, а ты знаешь, сколько этот Джуан тёлк перетрахал? Отвлекся Лут. Я затянулся Сева. Говорят, да хера. Мне бы так. Ну, так и чё, тёлка? Без всякой паузы вернулся к предыдущей теме дилер. Тёлка? Да ничего так. И не виновата она ни в чём. Это я теперь же догнал. А кто виноват? Сева растерянно моргнул. Под всем, что он употребил, сосредоточиться было непросто. Виноват? Да сам кто же ещё? Эта хуйня там не в обраточку прилетела, потому что бро осуществляют вещи, за которые всегда приходится платить. Хочешь ты этого или не хочешь. Этот Сел закатил глаза к потолку. Не спрашивает. Это материя закона равновесия. Иначе мы давно бы все сгинули, сожрав сами себя. Лут нахмурил бёлёсые брови, покосился сначала на Севу, потом на пакетик с дурью. Что, одеялся бактериёв? Это ж маль по идее должно по-другому действовать. Хотя чуть накрёл не по-детски, бро. Севоров на душнике внул и уставился в одну точку. Вообще-то он решил завязать с наркотой. Но его жизнь была настолько хреновой, что тот стал единственной возможностью почувствовать эту самую сраную жизнь, ощутить хоть что-то вместо удушающей, разъедающей изнутри кислоты безнадёги. Максиму было всего 22. Ему бы девок трахать, на да треки писать, высекай своё имя в истории отечества на ушах у биза. А он по больницам годами, второй по психологу. И ни черта ведь не помогает, ни черта. Только фантомная боль в оторванных конечностях, только адская жже родепрессии, из которой не получается выбраться. Ни самому, ни с грёбаной помощью ширингов. Что они могли ему посоветовать из того, что Сева не знал? Ничего, абсолютно. Потому что на нём, казалось, отработали все возможные приёмы терапии. Он уже сам кого хочешь мог проконсультировать. не хуже дедушки Фрейды, и всех его дерьмовых адсепт но не помогало совсем. Он чувствовал бы себя мёртвым, если бы не прекращающийся огонье боли. В очередной раз затянувшись Багатов передал косяк Лут и выпустил в веки. Мысленно возвращаюсь к событиям вечера. Мура. Глупая девочка, совершенно невольно ставшая для него роковой. Сколько ночей сел и провел, мечтая о том, как бы сложилась его жизнь. Не помчи он к ней. Весь такой благородный. В больницу. Она вены вскрыла. Невелика потеря. Сейчас и не разглядишь под фенечками и модной красной ниточкой, повязанной на запястье. А он... Он получил охренеть какую вещь. Несовместимая с жизнью вообще-то. Выкарабкался каким-то чудом. только лучшего вздох. Мура. Её облик стёрся из памяти, но стоило только увидеть в коридоре родного универа, сразу помню. Это она. По взгляду, который Машка каждый раз отводила в сторону, потому как неуверенно насутулила в плечь. Вся такая чистенькая, не дотрога. Будто ему помогала, когда протез со слетел. Добренькая. Не вспомню, что из-за него всё той жизнь употалась вести. Благородная, блядь. Интересно. А есть шанс, что она до сих пор по нему сохнет? Это он сейчас для сучек не кондиция. Но, может, если по любви, то и выгорит что-то. Что-то светлое, чистое, настоящее. Все вот так этого хотел, чтобы с ним, по желанию, а не за деньги, которые он платил всяким шлюхам, когда припекал, чтобы его по-настоящему хотели, даже таким обрубкам.